В моей прежней спальне Сент-Лоренс-Роуд, Нортфилд. Суббота, 11 декабря 1999 года, ночь. Мои скитания преподносят все больше дурных сюрпризов. Последний случился три часа назад, но меня до сих пор трясет. Папа сидит внизу, читает очередной жуткий роман Алистера Маклина. Он не проявил ни малейшего сочувствия, — Похоже, счел, что это я во всем виновата. Не желаю дольше оставаться в его доме. Завтра же съеду. Придется заняться поисками жилья. О том, что произошло, постараюсь рассказать покороче. Мне страшно хотелось увидеться сегодня с сыном. Утром он должен был играть в футбол за школу. Выездной матч против команды из Малверна. Я вызвалась подбросить Патрика в Малверн. Отец, с крайне недовольной миной, разрешил взять его машину. Мы двинули по Бристольской дороге, у Лонгбриджа свернули направо и через Рубери выехали на шоссе М5. Мы были вдвоем в машине, один на один, и я чувствовала себя не слишком уютно, не так, как следовало бы. Он очень молчалив, мой сын. Возможно, он смолкает, когда я рядом, но, думаю, дело не только в этом». Патрик определенно интроверт, что ж, бывает. Но именно это потрясло меня. Когда он заговорил, то выбрал совершенно неожиданную тему. Он спросил о тебе, Мириам. Поинтересовался, когда я видел тебя в последний раз, и как дедушка с бабушкой пережили твое исчезновение. Поначалу я не мела, просто не знала, что сказать. Ладно бы эти вопросы возникли естественно, в ходе беседы, но он начал с места в карьер. И что мне было делать? Я ответила, что с тех пор минуло много-много лет, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Но с этим надо как-то жить, как-то притираться к обстоятельствам, что дается нам нелегко, но мы стараемся изо всех сил, я и дедушка, каждый по-своему, и так изо дня в день. А что еще я могла сказать? Он затих, и я тоже некоторое время не открывала рта. Признаться, этот обмен репликами выбил меня из колеи. Я думала, мы обсудим школьные дела, шансы на победу в футбольном матче, но никак не его тетку, сгинувшую без следа за десять лет до его рождения. Пытаясь выбросить этот разговор из головы, я сосредоточилась на дороге. И вот Мирием. Что еще я подметила с тех пор, как всего несколько дней назад вернулась домой? Самочувствие нации можно определить по тому, как люди ведут себя за рулем. И в этом отношении в Британии за мое отсутствие кое-что изменилось». Имей в виду, я жила в Италии, на родине агрессивных водителей, и я привыкла к их манерам. Привыкла, что меня подрезают, обгоняют в неположенном месте, орут, обзывая моего брата сыном, шлюхи, если я еду слишком медленно. Я почти не обижалась. Они ведь не всерьез. Но и здесь началось нечто похожее, похожее да не очень, с одной существенной разницей, с здешним водителем не до шуток. Они действительно думают то, что говорят. Месяца два назад я читала статью в «Каррере della Серра» — итальянская ежедневная общенациональная газета — под заголовком «Апатичный британец». В статье утверждалось, что теперь, когда Тони Блэра избрали с таким огромным перевесом голосов, и сам он кажется симпатичным парнем — который знает, что делает, британцы как один с облегчением выдохнули и прекратили судачить о политике. Сюда же автор приплел смерть принцессы Дианы, с которой эти настроения каким-то образом связаны. Не помню точно ход его рассуждений, но мне они показались несколько натянутыми, хотя доля истины в них, наверное, присутствовала. И все же, полагаю, до сути дела автор так и не добрался, потому что если поскрести эту апатию, то под ней, подозреваю, обнаружится нечто совершенно противоположное — резкое недовольство. Мы недолго катили по шоссе, всего минут двадцать. Но и этих двадцати минут хватило, чтобы поднабраться свежих впечатлений. Водители теперь ведут себя иначе. Они не просто ездят быстрее, чем раньше. Я сама люблю быструю езду. Но за рулем теперь сидят сердитые люди. Они наседают друг другу на пятки, не соблюдая дистанции, а если кто-то пусть на секунду замешкается на повороте, гневно мигают фарми. Появилась новая разновидность водителей, которые, обосновавшись на средней полосе, не покидают ее ни при каких обстоятельствах, и это бесит всех остальных. За среднеполосниками сначала едут в пяти ярдах, намекая, что надо бы посторониться. А когда те упорно не сторонятся, машина, идущая сзади, проворно съезжает на боковую полосу и снова возвращается на среднюю, втискиваясь впереди обидчика и плюя на безопасность. А еще есть такие, кто безмятежно катит со скоростью 70 миль в час. Но при любой попытке их обогнать, увеличивают скорость до 80 или до 85, словно поддержанный «пунто», обгоняющий новенький миган. Для них личное оскорбление, которого они не потерпят. Причем оскорблены они в самых лучших и нежных чувствах. Возможно, я преувеличиваю, но не чересчур. Мы ехали субботним утром, и большинство водителей, скорее всего, отправились по магазинам или просто покататься. Над шоссе, однако, ощутимо сгущалась коллективная ярость. Напряжение было настолько сильным, что казалось, соверши кто-нибудь и впрямь серьезный промах» как нам всем откажут тормоза. Как бы то ни было, до Малверна мы благополучно добрались. И началась жестокая битва. Патрик играл в центре поля, и ход матча не позволял ему отвлекаться. Он, конечно, не забывал, что я наблюдаю за ним, и старался выглядеть крутым, взрослым, но сдвинутые от усердия брови сбавляли ему лет пять, а заодно умиляли меня до глубины души. Играл он хорошо. То есть я ничего не смыслю в футболе. Но, по-моему, сын был на высоте. Его команда победила со счетом 3-1. Я едва не околела, пока полтора часа потопталась у кромки поля, подернутого иньем. Но оно того стоило. Мне нужно наладить отношения с Патриком, и матч послужил хорошим началом». Я полагала, что после игры мы поедем куда-нибудь обедать, но выяснилось, что у него другие планы. Патрик захотел вернуться обратно на автобусе вместе с командой, чтобы потом зайти в гости к своему другу Саймону, вратарю. Конечно, я его отпустила, хотя и не без сожалений. Не прошло десяти минут, как мальчики приняли душ, я автобус отчалил, а я внезапно оказалась одна в Малверне, не представляя, как убить время до вечера. В общем, вернулась к своему нормальному состоянию. Мои те одинокой женщины. Свободного времени слишком много, общения явно недостаточно. И чем я могла заняться? Отправилась в паб на Ворчестер-роуд, съела сэндвич, немного выпила, а потом отправилась гулять на холмы. Это меня успокоило. В голове прояснилось, наверное, я из тех, кто чувствует себя счастливым, только когда карабкается на гору. Несомненно, в последнее время я только и делаю, что взбираюсь на различные обзорные площадки. Наверное, я нахожусь в такой точке моей жизни, где широкий обзор просто необходим. Наверное, связавшись со Стефаном, я настолько утратила ориентиры, что вновь обрести их можно, лишь увидев окружающую действительность в полном объеме. То, что я сегодня увидела, было очень даже объемным. Вспомнишь ли ты эти места, Мириам, если когда-нибудь снова окажешься здесь. Детьми мы часто ездили сюда. Ты и я, мама с папой. Мерзли, глотая застывшие бутерброды с ветчиной и чай из термоса, укрываясь под нависающей над склоном скалой, а внизу, под серыми мидлинскими небесами, простирались поля. В дальней части холмов находилась пещера. Мы называли ее пещерой Великана, и где-то у меня хранится фотография, на которой мы стоим с тобой у входа в нее, в одинаковых зеленых куртках, капюшоны крепко завязаны под подбородком. Отец выбросил почти все снимки, на которых есть ты, но кое-что мне удалось сберечь. Обломки кораблекрушения. По-моему, мы обе жутко боялись отца всегда, и этот страх сблизил нас». Однако мои воспоминания вовсе не пропитаны горечью. Напротив, я так дорожу ими, что невыносимо щемит сердце, когда начинаю их перебирать. Не верится, что ты просто бросила все и ушла. Ты не могла так поступить, правда, Мириам? Не могла бросить меня, защищаться в одиночку? Ни за что в это не поверю. Хотя альтернатива куда страшнее. В половине четвертого начинает темнеть. Пора собираться с силами и возвращаться домой, чтобы провести еще один вечер с папой. Последний вечер. Я так решила. Я подумывала остаться на Рождество, но обстановка не располагает. Нам с отцом никогда не ужиться. Надо куда-то переезжать. Может быть, вместе с Патриком там видно будет. Я пока направляюсь домой. Я обещала папе, что привезу что-нибудь к ужину, поэтому заворачиваю в бустер и покупаю стейки. Отец любит стейки. Считает своим патриотическим долгом поглощать их прежде, как можно реже, а сейчас, когда французы отвергли нашу говядину, как можно чаще. В этом весь папа. Не успеваю выехать из города, и настроение портится. На развязке поцапалась одним типом, пытавшимся обогнать меня, и снова возникает ощущение, что все, кто за рулем, постоянно на взводе, Ближе к окраине Вустера передо мной возникает машина, которая едет очень медленно. Фонари уже горят, и я вижу, что водитель мужчина. Вроде не очень старый, и больше в салоне никого нет. А едет он медленно, потому что разговаривает по мобильнику. Иначе бы он несся во весь опор, ведь у него классный автомобиль, спортивная Мазда. Но телефонный разговор неведомой степени важности его явно отвлекает. Руль он держит одной рукой поэтому автомобиль слегка заносит влево. На дороге скорость ограничена до 40 миль в час, но он тащится на 25. Впрочем, больше всего меня раздражает не то, что он меня задерживает, но то, что водила ведет себя так рискованно, так абсолютно безответственно. Разве это не нарушение правил? Или в Британии другие законы? В Италии, да, нарушение. Правда, там это никого не волнует. А если ребенок выбежит на дорогу перед его машиной? На секунду он увеличивает скорость, потом опять сбавляет резко и по непонятной причине, и я едва не врезаюсь ему в зад. Насколько я могу судить, меня он даже не замечает. Жму на тормоза, и пакет с продуктами, которые я положила рядом, на пассажирское сиденье падает. Его содержимое вываливается на пол. Отлично. Тип в Мазде. Опять набирает скорость. Не остановиться ли, думаю? И не собрать ли стейки с пола. Но отказываюсь от этой мысли, продолжая как загипнотизированное, наблюдать за этим водилой. Его телефонная беседа достигает эмоционального пика. Он начинает жестикулировать обеими руками. Он отпустил руль, решая, что пора сматываться отсюда. И поскорее, если случится авария, я не желаю принимать в ней участие ни в какой роли. Мы все еще в пригороде. Дорога здесь всего в две полосы. На встречной кажется пусто, и я иду на обгон. Конечно, это небезопасно, но я с по горло, клоуном в Мазде, включаю поворотник и пытаюсь объехать его справа, не сомневаясь, что управлюсь за несколько секунд, ведь он опять еле колеса переставляет. Но во время обгона он, наконец, меня замечает, и ему не нравится то, что я делаю. Не выпуская телефона из ладони, он жмет на педаль, затевая гонки. У меня пока скорость выше, но папин ровер не может похвастаться достойной мощностью, и обгон занимает больше времени, чем я рассчитывала. А тут еще навстречу фургон, проклиная про себя тупое упрямство этого идиота-мачо за рулем, я переключаюсь на четвертую передачу, давлю на газ, рву вперед со скоростью 45, а то и пятьдесят миль в час» и выныриваю перед «Маздой» как раз в тот момент, когда фургон проносится мимо, слепя меня фарами для острастки. Но все, слава богу, обошлось. Точнее, обошлось бы, не я две большие глупости. Обгоняя «Мазду», я повернула голову, на миг встретилась с глазами с водителем, а потом просигналила. Просигналила так, коротко, тоненько, по девчачьи. Даже не знаю, что я этим хотела сказать. Наверное, пропищать, сам дурак. Но эффект мой сигнал произвел мгновенный и незабываемый. Прервав разговор, водила отшвыривает мобильник и уже через три секунды оказывается прямо позади меня. Дюймов шести, не больше. Далее он врубает фары на полную мощность, и я уже ничего не могу разобрать в зеркале заднего вида. Только слышу вой его двигателя. Настоящий свирепый вой. И тут мне становится страшно. До да жути. Пробую удрать от него, быстро набрав какую-то дикую скорость, вроде 60 миль в час. Но он не отстает ни на шаг. По-прежнему идет впритык. Бампер в бампер. Не притормозить ли, думаю, чтобы он очухался и осадил слегка. Но не отваживаюсь на этот трюк. Потому что вовсе не уверена, что он сработает. Скорее мужик просто врежется в меня. Вероятно, преследование длилось меньше минуты, но мне чудилось, что много дольше, а потом удача опять изменяет мне. Мы подъезжаем к светофору, там, где дорога разветвляется, на две полосы, горит красный. Я останавливаюсь на внутренней полосе, тип в Мазде со скрежетом тормозит рядом, дергая за ручной тормоз». И не успеваю я глазом моргнуть, как он выскакивает из машины. Я ожидала увидеть здоровенного бугая с толще головы. Но этот мачо — субтильный дохляк. Расточком он тоже не вышел. Впрочем, я толком не помню, как он выглядит. Потому что все, что происходит потом, я воспринимаю словно сквозь туман. Сперва он принимается стучать в мое окно. На секунду я поворачиваюсь к нему, вижу искаженную... Бешенством физиономию, после чего смотрю только прямо перед собой. Скорее бы загорелся зеленый. И сердце мое колотится так, будто вот-вот разорвется. Теперь он уже кричит: обычный набор, дура, сука долбаная. Я не разбираю слов. Они для меня просто шумовая завеса. И внезапно я больше не могу ждать, пока сменится свет. А поскольку никого не вижу на поперечной дороге, еду прямо на красный но вдруг слева появляется автомобиль, и водителю приходится резко сворачивать, чтобы избежать столкновения со мной. Визжат тормоза, клаксон орет дурным голосом, но все это скоро остается позади, потому что я мчусь, как сумасшедшая. Уже не обращая внимания, на какой скорости еду, и лишь оказавшись далеко за городом, я обнаруживаю, что стекло с моей стороны мокрое, хотя дождя нет. И тут я понимаю, что тот тип успел оплевать его, прежде чем я рванула прочь. Вот это номер. Вдоль шоссе встретилось несколько парковок, но я не свернула ни на одну. Боялась. А вдруг он бросился в погоню? И если увидит меня на парковке, остановится и постарается довершить начатое. Так что я ехала и ехала, что, конечно, было безумием, ведь всю дорогу до Бирмингема я плакала и тряслась, и беспрестанно оглядывалась не подбирается ли ко мне сзади спортивная Мазда, пылая фарами, изготовившись к бою. Другая женщина на моем месте, возможно, не стала бы спасаться бегством, но ответила бы обидчику тем же. Но, честное слово, открою я окно, думаю, он ударил бы меня. Он был не в себе. Абсолютно не соображал, что делает. Никогда прежде я не видела... Стоп! Хотела написать, что никогда прежде не видела мужчину в таком состоянии, а это неправда. «Верно, я лишь на долю секунды задержала взгляд на физиономии водилы, но этого хватило, чтобы встретиться с ним глазами. Да, я видела прежде такую же ненависть в глазах мужчины один раз в жизни. Случилось это в Италии каких-нибудь полгода назад, но это совсем другая история, и я приберегу ее до завтра. У меня уже пальцы одеревенели. Как тихо в доме. Только сейчас заметила». Только сейчас поняла, что скрип моей ручки был единственным звуком, нарушавшим тишину. Спокойной ночи, милая Мириам. До свидания. В моей прежней спальне Сент-Лоренс-Роуд, Нортфилд. Воскресенье, 12 декабря 1999 года, позднее утро. Итак, «Моя большая сестра». Угадай, где сейчас папа и почему весь дом оказался в моем полном распоряжении на целых два часа. Разумеется, ты сходу догадаешься. Отец в церкви полирует свои человеческие качества. И я бы только приветствовала его старания, если бы от них был хоть какой-нибудь толк. Вот уже шестьдесят лет каждую неделю без пропусков папа посещает воскресную службу о чем он напомнил мне утром за завтраком. И, по-моему, результат нельзя назвать выдающимся. По правде говоря, если это все, чего церковь сумела добиться за 60 лет, пора требовать деньги назад. Но нет, вмешиваться в папины дела мы не станем. Пустая трата времени. К тому же мне осталось высидеть лишь одну трапезу в его компании, кошмарный воскресный обед, после чего меня здесь уже не будет». Я вздумала себя побаловать и сняла номер в Хайет Риженси на двое суток в новом и самом шикарном отеле Бирмингема, двадцать с лишним этажей, возведенных вплотную к симфоническому залу и комплексу Бриндли. В пятницу я гуляла в этой части города, с трудом ее узнавая. Настолько все тут переменилось по сравнению с 70-ми. Раньше вокруг каналов тянулись пустыри, Куда ни посмотри. Теперь же бары и кафе — стена к стене, и каждое заведение блестит, сверкает, глаз не оторвать. И опять я повсюду наблюдала эти таинственные встречи и переговоры. Но, может, тебе лучше меня известно, что здесь творится. Может, ты была тут год или два назад. А то и в пятницу утром пила кофе с друзьями в баре номер один, кто знает. Хотя я лишь на секунду взглянула на того типа что орал и плевался на меня вчера только по той причине, что ему просигналили. Я все время об этом думаю. Я уже говорила, что его рожа напомнила мне об одном случае, которому я была свидетелем этим летом в Италии. Тогда я впервые видела, чтобы мужчина настолько утратил контроль над собой. На это было страшно смотреть. А я не просто смотрела но находилась в самой гуще событий. Однако последствия в некотором смысле оказались еще хуже. Случившееся привело меня прямиком в объятия Стефана. Ну и где я теперь? Кажется, с тех пор целая жизнь прошла. Лука со всех сторон окружена горами. Но самые живописные места расположены на северо-западе. среди лугов на высоком склоне со сказочным видом на город один из самых красивых в Италии. Реставрировали старую ферму, от основания до крыши, изнутри и снаружи. Реставрацию заказал британский бизнесмен по имени Мюррей, но он лишь оплачивал счета. Работами руководила его жена, Лиз. Архитектора же, наблюдавшего за строительством, звали Стефана. Лиз ни слова не говорила по-итальянски, а Стефана по-английски. Вот почему на сцене появилась я. Меня пригласили переводчиком, устным и письменным. И на полгода Лиз Мюррей стала моей начальницей. Наверное, кто угодно слегка обалдеет, когда спустя два дня после подписания контракта обнаруживаешь, что твой босс — законченная стерва. Сказать, что у Лиз был дурной характер, и что она ругалась, не закрывая рта, значит ничего не сказать. Это была наглая самодовольная дура из Северного Лондона, которая от души безоговорочно презирала тех, кто на нее работал да и все остальное человечество тоже, насколько я могла судить. И имелся ли у нее за плечами какой-нибудь рабочий стаж, этого я так и не выяснила. На моих глазах она не проявила таланта ни в чем, разве что в искусстве запугивать людей и помыкать ими. К счастью, моя работа была вся на виду, и я хорошо с ней справлялась, профессионально во всяком случае. И пусть я ни разу не услышала ни единого слова благодарности — и мне постоянно указывали на мое место подчиненного, Лиз, по крайней мере, на меня не кричала. Но Стефана приходилось мириться с беспардонной руганью, которую я должна была переводить, и строителям тоже. В итоге их терпение лопнуло. Это случилось в среду, если не ошибаюсь, в самом конце августа. На пять вечера назначили совещание на стройплощадке. Стефана, Лиз и я... Приехали к ферме каждой по отдельности. Прораб Джанни уже ждал нас, взмокший, уставший. Он работал целый день вместе с четырьмя другими парнями. Сроки окончания строительства были продлены на несколько недель, и, наверное, рабочие мечтали об отпуске, ведь вся Италия в ту пору отдыхала. Жара стояла неописуемая. В такую жару нельзя работать. Но в последние дни рабочие прямо-таки из кожи вон вылезли — вырыли огромный бассейн и почти полностью его облицевали. Только плиточные работы заняли три дня, а каждая плитка нежных голубых оттенков была размером в пять сантиметров. Выглядел бассейн изумительно, но не все так думали. «Что это?» — Рявкнула лис, тыча пальцем в плитку. «Я перевела, и Джанни ответил. Плитка, которую вы просили?» «Слишком крупная», — заявила лис. «Нет». Вы просили пять сантиметров. Слово взял Стефана, листая увесистую стопку бумаг, документацию стройки. Все верно. Мы делали заказ около месяца назад. Но с тех пор я передумала, — набросилась лис на Джанни. Мы же это обсуждали. Да, обсуждали, — ответил он. Но так ничего и не решили. Поэтому мы продолжили работать с этой. Я-то решила, — кипятилась лис, и попросила взять плитку поменьше, три сантиметра. Пока они припирались до Джанни, начала постепенно доходить. Чего она от него требует? Лис хотела, чтобы рабочие отодрали всю плитку, заказали тысячи новых поменьше и сделали работу заново. Мало того, она хотела, чтобы Джанни оплатил последующие издержки. Лис твердо стояла на своем. Она отдавала устное распоряжение использовать более мелкую плитку. «Нет!» — воскликнул Джанни. «Нет!» «Это невозможно! Вы меня разорите!» Я перевела для Лис. И она ответила, «А мне плевать! Сам виноват! Надо было слушать, что тебе говорят!» «Но вы не сказали точно! Кончай спорить со мной!» — оборвала его Лис. «Идиот, хренов! Я помню, что говорю!» Я перевела, опустив хренов. Тем не менее Джанни рассверепел. «Я не идиот! Это вы, дура! Не можете сообразить, что вам нужно!» «Да как ты смеешь? Ты бездельник и ничего не понимаешь в строительстве, а теперь хочешь свалить все на меня». «Я не могу на это пойти. Мой бизнес рухнет, а у меня семья. Будьте благоразумны». «Да кому какое дело? Кого волнует твоя долбанная семья? Глупая женщина, дура, вы сказали пять сантиметров, тут записано. Мы все изменили, кретин. Мы это обсуждали, и я сказала три сантиметра, а ты согласился». «Но вы не исправили цифру в документах. Это потому, что по простоте душевной, я думала, ты и так запомнишь. Ты жирный, гребаный придурок. Я думала, что тебе будет легко запомнить про три сантиметра, ведь твой причиндал той же длины». Она ждала, когда я заговорю. «Я не стану этого переводить», — сказала я. «Тебе платят», — напомнила Лис, «за то, чтобы ты переводила каждое мое слово. Так что валяй. Все от начала до конца». Понизив голос, я перевела последнюю реплику Лис. И вот тогда это случилось. С Джанни произошла разительная перемена. Этот большой, добрый, обходительный человек вдруг преобразился. В его глазах запылала ненависть. Выхватив из ящика первый попавшийся под руку инструмент, им оказалось долото, увесистое долото. Он набросился на свою работодательницу, выкрикивая гневные слова. — захлебываясь ими. Рабочим пришлось его удерживать. Но все-таки он успел нанести удар, раскроив лис губу. С кровоточащим в том лис рванула в дом, на кухню, куда только что провели водопровод. И немного спустя мы услыхали, как она уезжает, никому ничего не сказав.